«Последнее меня окончательно успокоило, и я сумел убедить судью ограничиться показаниями одного только ветеринара». «А откуда вы взяли деньги на покупку коровы?» Он задал как раз тот вопрос, которого опасался Маттия. «Мы их заработали? Где и как?» «Тогда я рассказал, как мы прошли от Парижа до Варса и от Варса до Юсселя, и как по пути зарабатывали и копили деньги». «А что вы делали в варсе?» Этот вопрос заставил меня приступить к новому рассказу. Когда мировой судья услышал, что я был заживо погребен на руднике, он остановил меня и спросил мягким, почти дружеским тоном. «А кто из вас Рми? «Я господин судья». «Как ты это докажешь?» «Жандарм говорит, что у тебя нет паспорта». «Это верно, господин судья». Хорошо, расскажи, как произошла катастрофа в Варсе. Я читал о ней в газетах, и ты меня не обманешь. Начинай, я тебя слушаю. То, что судья стал мне говорить, ты придало мне храбрости. Я видел, что он настроен благожелательно. Когда я закончил свой рассказ, судья долго смотрел на меня добрыми и растроганными глазами. Я уже воображал, что он немедленно нас освободит. Но этого не случилось. Он ушел, не сказав мне ни слова. Вероятно, пошел допрашивать Маттия, чтобы узнать, совпадают ли наши показания. Я довольно долго оставался в раздумье один. Наконец судья вернулся вместе с Маттия. Я наведу справки в Юссели, и если, как я надеюсь, ваши показания подтвердятся, вы завтра утром будете освобождены. «А как же наша корова?» «Спросил Маттия. «Вам ее вернут». «Я не об этом хотел спросить», ответил Маттия. «Кто ее покормит и подоет?» «Не беспокойся, мальчуган». Теперь Маттия вполне успокоился. «Когда подоют нашу корову, нельзя ли нам дать немного молока?» попросил он. «Мы бы славно поужинали». После ухода судьи я сообщил Маттия две важные новости – которые заставили меня забыть о том, что я нахожусь в тюрьме. Матушка Барберен жива, а Барберен в Париже. «Наша корова торжественно войдет в Шаванон!» — воскликнул Маттия. И от радости он начал плясать и петь. Увлеченный его веселостью, я схватил его за руки, а Капи вскочил на задние лапки и начал прыгать между нами. Мы подняли такой шум, что напугали тюремного сторожа, который пришел посмотреть, не взбунтовались ли мы. Он приказал нам замолчать, но говорил с нами уже не так грубо, как раньше. Мы решили, что наше положение не так уж плохо, и вскоре получили этому подтверждение. Сторож не замедлил вернуться к нам с большой крынкой молока, молока от нашей коровы. Но это было не все». Вместе с крынкой он принес большой ломоть белого хлеба и кусок холодной телятины, который как он сказал, послал нам судья. Никогда, вероятно, с заключенными не обращались так хорошо. Уплетая телятину и запивая ее молоком, я изменил свое мнение о тюрьме. Положительно в ней было совсем неплохо. Таково же было и мнение Маттия, «Бесплатная еда и ночлег», — сказал он, смеясь, — «нам здорово повезло». Мне захотелось его попугать. «А если ветеринар умер, кто будет свидетелем?» «Печальные мысли приходят в голову только тогда, когда ты несчастен, а сейчас для этого неподходящий момент», — ответил он мне, не рассердившись.